«Да, да, да!» — мысленно возликовала она, когда Нката поднял вверх большой палец. Наконец они сдвинулись с мертвой точки. Черт бы побрал эти идиотские компьютеры! Какой смысл заводить их, если они постоянно ломаются? Чистая дьявольщина и никакого проку! Дежурный констебль Пегги Хаммер, очевидно, не раз слышала подобной речи от своего начальника. «Да он вовсе не сломался, сэр!» — с поразительным спокойствием заметила она — Такая же история случилась на днях. Нам просто почему-то не удается подключиться к сети. По-моему, неполадки где-то в Солнце. А может, даже в Лондоне, если на то пошло. Кроме того, обычно существует наши собственные... «Мне не нужен ваш анализ ситуации, Хаммер», — оборвал ее Ханкин. «Мне нужны лишь результаты». Они привезли в следственный отдел Бакстонского участка пачку регистрационных карточек из гостиницы «Черный ангел» и поручили сотрудникам простое задание по сбору некоторых сведений, с которым можно было справиться за считанные минуты, подключившись к базе данных «Суанси», чтобы выяснить номера машин, чьи водители останавливались в гостинице «Черный ангел» за последние две недели. Требовалось всего лишь... определить имена законных собственников каждой машины и сравнить их с именами, занесенными в регистрационные карточки гостиницы. Цель — проверить, все ли постояльцы отеля записались под своими именами. И подтверждением этому могли служить разные имена, представленные, с одной стороны, в базе данных собственников машин, а с другой стороны, в регистрационных карточках. Элементарное задание. На определение имен владельцев автомобилей компьютеру понадобилось бы несколько минут, а число регистрационных карточек, учитывая размеры гостиницы и количество номеров в ней, являлось далеко не бесконечным. Вся работа заняла бы силы 15 минут. Конечно, если бы работала эта дерьмовая система. Линли догадывался о всех мысленно проведенных инспектором Ханкиным умозаключениях, но у него самого имелись причины для разочарования. Однако источник его треволнений был иным — Он до сих пор никак не мог убедить Ханкина выкинуть из головы навязчивую идею о виновности Энди Мейдена. Линли понимал ход рассуждения Ханкина. Энди имел мотив и возможность. Неважно, умеет ли он стрелять из большого лука или нет, если окажется, что в «Черном ангеле» останавливался опытный лучник, зарегистрировавшийся под вымышленным именем. И пока не подтвердится то, что среди туристов Тайтсуэлла не было субъекта с подозрительно вымышленной фамилии Ханкину Бесполезно было предлагать разобраться в другом круге вопросов. А тот логический круг замыкался на Джулиане Бриттоне. Собственно, Бриттон всегда находился в самом центре логического круга. В отличие от Энди Мэйдена, все данные указывали на то, что как раз Бриттон является наиболее вероятно подозреваемым на роль убийцы. Он так любил Николь мейден что готов был жениться на ней. И к тому же, по его собственному признанию, он навещал ее в Лондоне — Неужели же он ни разу не сталкивался там с ситуацией, которая могла открыть ему глаза на порочный образ жизни Николь? Неужели? Он не догадывался о том, что в дербишери у нее также имелись любовники. Поэтому у Джулиана Бриттона имелся весьма серьезный мотив. На вечер убийства у него не было надежного алиби. А уж насчет того, что он вполне мог раздобыть большой лук... Можно не сомневаться, учитывая, что подобное оружие в изобилии использовалось в Броттенменнере во время проведения турниров и зрелищного воспроизведения многочисленных исторических сражений и праздников. А отсюда легко прийти к заключению, что Джулиан умел пользоваться большим луком. Обыск Броттенменнера должен был дать точный ответ на эти предположения. Отпечатки пальцев Джулиана... При совпадении их с любым из отпечатков, которые удалось обнаружить экспертам на куртке Коула, могли бы поставить жирную заключительную точку на всем этом деле. Но Ханкина невозможно было направить по этому...